большая часть которых живет в местности Ганхайдзы, лежащей в верстах в сорока к северо-северо-западу отключая ключа Баян-Булы. В названном урочище есть небольшое соленое озеро и два ключа, из которых пьют одичавшие лошади. Со временем они, вероятно, также будут переловлены монголами. А в Ордосе, после разорения его дунганами, в том же 1869 году появилось очень много одичавшего скота, в особенности рогатого, который и найден был мной в 1871 году в поросшей кустарником долине хуанхе Смотрите, Монголия страна Тангутов. Ныне, по сообщению алощанских монголов, из этого скота уцелели лишь несколько экземпляров. Остальные переловлены и перебиты местными жителями. Неожиданный пролет птиц. Вопреки ожиданию, мы встретили теперь в Алошане, Да и далее встречали по пути Срединной Гоби довольно сильный пролет птиц. Напрямик через пустыню летели из Сибири не только сильные птицы, например, лебеди, гуси, журавли, но даже и слабые птички, каковы погоны, шамухоловки, воракушки, камышовки, стренатки, корольки, горяхвостки и другие. Совсем плохо летающие лысухи и водяной пастушок встречены были также на пролете в пустыне. Водяной пастушок встречен был лишь однажды на ключе от чергу булык. Брезгал Бенгоби. В общем, воловой пролет происходил с 10 августа по 20 сентября. Далее летели лишь отсталые или случайно запоздавшие экземпляры. В августе пролетных птиц, преимущественно мелких пташек, считалось 37 видов. В сентябре, когда всего более летели водяные, в пролете насчитывалось, кроме прежних, 48 видов. Наконец, один вид — гоголь, замечен был в начале октября. Таким образом, на осеннем пролете через пустыню наблюдалось теперь нами 86 видов птиц, при том многие в большом количестве экземпляров. Такое наблюдение показывает, что пернатые, по крайней мере осенью, не слишком-то облетают восточную половину Гоби и следуют из Восточной Сибири напрямик в Китай. Между тем, лежащие западнее алошане пустыни Хамийская и Лобнурская гораздо больше избегаются пролетными птицами, Осенью 1879 года наблюдалось с нами в Цайдаме и Северном Тибете пролетных птиц в августе 28 видов, в сентябре 10, в октябре 1, всего за осень 39 видов, по причине своей крайней дикости и бесплодия. А главное потому, что вслед за ними тотчас же лежит высокое и пустынное нагорье Северного Тибета. Тогда как, перелетев через Восточную Гоби, птицы сразу попадают в теплый плодородный Китай и уже без труда следуют далее на юг или остаются зимовать. Весной, когда в Гобе еще стоят сильные холода, а корму и воды гораздо меньше, нежели осенью, те же пролетные птицы, возвращаясь в Сибирь, стараются пересечь пустыню в возможно кратчайшем направлении и следуют главным образом по собственной Китаю вдоль хребтов, ограждающих плато Монголии, до последней необходимости подняться на Нагорье. Тогда, вероятно, число пролетных птиц в Олашане и Средней гоби гораздо меньше, нежели осенью, что отчасти подтверждается, наблюдавшейся мной в марте и апреле 1872 года бедностью весеннего пролета в юго-восточной Монголии от Кяхтинско-Калганской дороги до северного изгиба Хуанхе включительно. Лобнорские мои наблюдения весной 1877 года также показали, что даже сильные водяные птицы в бесчисленном множестве, появляющиеся в феврале на Лобноре, прилетают туда не напрямик из Индии через Тибет. а следует от запада юго-запада из окрестностей Яркенда и Хотана, где они пересекают Тибетское Нагорье в самом узком его месте. Многие же обыденные в Сибири виды, каковы бекасы, допиля, чибиса, перепела и разные мелкие пташки, вовсе не показываются при весеннем пролете на Лобноре. Они, по всему вероятию, облетают Таримскую и Джунгарскую пустыни вдоль западных окраин хребтов Центральной Азии. перелет через пустыню всегда недешево обходится пернатым странникам. Правда, наиболее сильные из них, в особенности лебеди, журавли и гуси, в один мах стараются перенестись через Гоби, и потому летят обыкновенно чрезвычайно высоко в облаках. Но более слабые пташки принуждены бывают делать свой перелет станциями низко над землей, отыскивая удобные уголки для отдыха и покормки. Такими местами служат колодцы возле которых обыкновенно встречаются лужицы, разлитые при водопое скота воды, редкие ключи, озерки, заросли Дерисуна, саксаула или Бударганы. В столь непригодных для себя местах ютятся пролетные пташки. Часто же и таких пристанищ не находят, тогда гибнут от голода, жажды и усталости. В особенности плохо приходится пролетным птицам, если их захватит буря в пустыне. Тогда даже сильные летуны останавливаются — И случается, что журавли, гуси, утки пережидают непогоду или ночуют в сухих лагах и на голом песке. И если в местах своих зимовок, да большей частью на местах вывода, птицы Северной Азии почти не знают, как птицы Европы усердного преследования со стороны человека, зато на своих перелетах через пустыню они, по всему вероятию, гибнут в немалом количестве. Переход в город динь юань Перед самым переходом через поперечную гряду песков Тенгири к нам приехали высланные алашанским князем навстречу трое монголов и в том числе старый приятель наш Мугдой. С этими посланцами мы и дневали возле ключа Баян-Булык. На небольшом здесь болотце, в какие-нибудь четверть десятины, держалось много пролетных дупелей и погонышей. Последние большей частью были до того утомлены перелетом, что мы ловили их руками, на дупелей же отлично поохотились — Затем двойным переходом перешли мы на небольшое соленое озерко Сиринг-Долон, которое расположено в песках и имеет не более четверти версты в окружности. Соль лежит здесь довольно толстым, словно лед, слоем, сверху вода на полфута. Возле этого озерка, поросшего по берегам тростником и тростеполевицей, выкопана небольшая яма, в которой можно найти лишь десяток ведер почти пресной воды. Сразу мы не могли напоить своих животных. Между тем, стоило только выкопать колодец в сажень глубиной, и воды было бы достаточно, но об этом никто не заботится, несмотря на то, что через названное место монголы ездят довольно часто. От Серик до Лона нам пришлось вновь идти в 15 по сыпучему песку. Путь здесь местами обозначен кучками сложенных камней. Видели мы опять роковую тропинку, по которой ошибочно направились в июне 1873 года и чуть было не заблудились в пустыне. Зато от кумирния Сокто-Куре дорога пошла отличная, колесная, до самого Дынь-Юан-Ина. сокто в переводе означает «пьяная кумирня». а Дорога эта ведет из города дынь в город Дерисун-Хото и далее в город лан на нухуанхэ На следующем бивуаке близ колодца Шангэн-Далай нас встретил казак Гармаев, отправленный в Лошань с коллекциями еще весной из Синина. Гармаев очень кстати привез с собой целый вьюг прекрасных арбузов и дынь, которыми мы отлично полакомились. Следующие три перехода от города дынь были сделаны вполне благополучно, донимали настолько сильные жары, ради чего мы выходили еще в потемках. Сыпучие пески по-прежнему тянулись влево от нашего пути, то приближаясь к дороге, то удаляясь от нее. Местами приходилось пересекать неширокие песчаные рукава, вдавшиеся словно языки, в глинисто-солончаковую площадь, по которой мы теперь следовали. Абсолютная высота местности, понизившаяся близ колодца Тосун, до 4400 футов, снова поднялась на 5000 футов в городе Дынь-Юань-Ини, куда мы прибыли 24 августа и поместились в заранее приготовленной загородной фанзе. От города Даджина до города дынь юань по нашему пути вышло 283 версты. Вышеназванный город известен китайцам под названием Вайян-Фу, а монголам Алашаямын, то есть управление Алашане, единственное в Алашане лежит в 15 верстах к западу от Лашанского хребта на небольшой речке, притекающей с горы Бугутуй. Как и все города Китая, он обнесен глиняной зубчатой стеной, имеющей лишь полторы версты в окружности. Внутри этой стены живет владетельный князь, и помещаются лавки торговцев, главным образом китайцев, из города Нингся, нинся Нинкся. Вне стены стоят несколько сот фанц, которые некогда были разорены дунганами, равно как и загородный дворец князя. Все это и поныне еще не возобновлено. Число жителей ни прежде, ни теперь узнать мы не могли. Без сомнения, это число слишком невелико. На другой день нашего прибытия в дынь юань Ин, к нам явился прежний знакомый и приятель Лама балдын только что возвратившийся из Пекина и привезший нам письма и газеты, Обязательно высланы из посольства. Балдын Сорджи по-прежнему состоит доверенным лицом у местных князей. Он немного постарел, но все-таки энергичен, как и в былое время. Между прочим, Сорджи сообщил нам, что несколько лет тому назад в северо-восточном углу Алашаня, в местности Чаджин-Тохой, на левом берегу Желтой реки, поселились трое миссионеров. Двое из них приезжали в дэнь юань и жили здесь около года. Зная хорошо китайский язык, они часто беседовали с Балдын Сорджи, об истинных религиях.